Машина с трудом взбиралась по крутому склону холма сквозь беспорядочный лабиринт убогих тавершельских улиц с их мокрыми черными тротуарами, сквозь черную от угольной пыли грязь, мимо почерневших от копоти кирпичных жилищ с их черными блестящими по острым краям шиферными крышами. Казалось, все вокруг пропитано гнетущим унынием. Это было полное отрицание красоты природы и радости жизни, полное отсутствие инстинктивной тяги к пропорциональной красоте формы, свойственной каждой птице и каждому зверю, полное забвение всего, что свойственно человеку. Пирамиды мыла в витринах бокалейных лавок, пучки ревеня и груды лимонов в окнах лавок зеленщиков, ужасающие шляпки женских головных уборов за стеклами магазинов. Все это проплывало мимо Кони в своем чудовищном безобразии и уродстве. Далее следовал кинотеатр, безвкусно украшенной алиповатой позолотой. Его мокрые афиши зазывали зрителей насладиться любовью женщины. Затем шла Первометодистская церковь, новая большая достаточно примитивное в архитектурном отношении строение, голый красный кирпич и окна из больших зеленоватых и малиновых стекол. А несколько дальше и выше, за чугунной оградой и почерневшими кустами живой изгороди, стояла уэслианская методистская церковь, также из красного кирпича, но уже успевшего закоптиться от времени. Конгрегационалистская церковь, почитающая себя выше рангом, чем предыдущие две, была построена из грубо обтесанного песчаника и увенчана шпилем, правда, не очень высоким. Сразу за ней следовали новые здания школы, построенные из дорогого розового кирпича, а за школой, усыпанная гравием, игровая площадка, окруженная железной оградой. Все это выглядело очень внушительно и наводило на мысль о тюрьме при церкви или же о церкви при тюрьме. У девочек пятого класса шел в этот момент урок пения. Они заканчивали упражнения по сальфеджио и приступали к исполнению прелестной детской песенки. Трудно было себе представить что-либо менее похожее на пение, непринужденное детское пение. Эти режущие ухо вопли лишь отдаленно напоминающие основную мелодию, Нельзя было уподобить ни пению дикарей, ибо дикари все же следуют какому-то ритму, ни звериному вою, ибо звери что-то выражают своим воем, и вообще ничему существующему на земле уподобить это было невозможно. Кони сидела в машине, ожидая, пока Филд наполнит бензином бак. И слушала, чувствуя, как у нее по спине ходит мороз. Чего можно ожидать от людей, начисто лишенных всего того, что должно быть присуще человеку, зато наделенных удивительным свойством издавать подобные нечеловеческие звуки и нечеловеческой способностью к выживанию. Вниз по склону холма съезжала, позвякивая под дождем, тележка с углем. Филд наполнил бак, и машина снова поползла в гору. Проехав мимо больших, но невеселых на вид магазинов одежды и тканей, а затем мимо почты, она выехала на маленькую рыночную площадь, на которой не было ни души. Площадь украшала питейное заведение дневное светило, считающее себя гостиницей, поскольку в нем останавливались на ночь камевые жора. В дверях заведения стоял хозяин, Сэм Блэк. Увидев машину леди Чаттерли, он почтительно поклонился. Слева от дневного светила сквозь группу черных деревьев проглядывала старая церковь. Сразу за площадью дорога пошла под уклон, и машина легко покатилась вниз. Вскоре они миновали гостиницу «Герб углекопов». Это была пятая гостиница на их пути. До этого они проехали «Веллингтон», «Нельсон», «Три и «Дневное светило». За гербом углекопов следовал приют механиков, за ним новый с претензией на шикарность «Шахтерский рай». Вскоре, миновав несколько новых вилл, они выехали на почерневшую от копоти дорогу, идущую между рядами темной живой изгороди, и лежащими за ними темно-зелеными полями и ведущую к стекс-гейту.